Длинные до пят, белокурые волосы, нежные алые губы, поза девушки сама невинность, тонкий манящий голосок что-то напевал. И у Владимира Ивановича кольнуло под лопаткой. Оградить, защитить малышку от прелюбодеев. Таким был первый инстинктивный порыв души Аханеева. Не соображаю, что вытворят. Он рванулся к Якову и мертвой хваткой вцепился в шкуру. Яков охнул, возорился на соседа. Не что ты забрала? Чер по-своему объяснил причину, столь бесцеремонного жеста. Погоди, то ли еще будет. Ой, ей-ей, эй, Хальвирочка, вампирочка, Адов цветик. Какая вампирочка, рогатая твоя абразина! Владимира Ивановича била нервная дрожь. — Зачем девочку портите? А -а -а -а — Яков разочарованно махнул лапой. Мен! — Ломай стереотипы, мэн! Смотри внимательнее! Аханев обернулся к сцене, изумленно вылупил глаза и оторопел. Назов солирующего саксофона, подстёгиваемая всполохами Юпитеров, выломилась рыкающе. Маханнатое чудовище. Оно надвинулось на девушку, удлиняя как в кошмарном сне своей лапы. Еще чуть-чуть, и страшные когти Воззяться в розовую плоть. Гитары минорно застонали, Ударно зачистили дробь, Миг, и произойдет непоправимое. Цветовой фон полыхнул вулканом, А нимфа... — Хья! — Невинное создание, отточенным ударом миниатюрной ножки, опрокинуло чудовище навзничь. Девушка занесла над мохнатой грудой невесть, откуда взявшийся клинок. Взмах, еще взмах! И в руках нимфы оказалась теперь нестрашная, страшная, обезвреженная голова. Музыканты ударили в литавры, раздался бравурный победный марш. «Я же тебе говорил, ломай стереотипы!» Яков весело подмигнул. «Хорошо, для ее шоу мутантов, как в Испании быков, за неделю кормить перестают. Ях, кори да торрера!» «Бальдемар, Бальдемар, Владимир Иванович, с. Противный голос Якова настойчиво терзал барабанной перепонки. — Что за напасть? — голос выталкивал из объятий Морфея. — Сволочь, да и только! Освобождаясь от остатков сна, болезненно простарал Ахенеев и размежил веки. яшки на лицо приблизилась, пощерилась гаденькой гримасой смеха. — И на, лечись! Он протянул солетующую пузырьками банку датского пива. Владимир Иванович вяло шевельнул рукой и застыл. Чьи-то еще очень приятные объятия удерживали, влекли к себе, но он скосил глаза. Рядом по подушке струились знакомые по кошмарному шоу белокурые волосы, а теплые с наманюкиренными коготками руки Упруго обвивали шею. «Эльвирочка-вампирочка!» — всплыло вчерашнее Яшкино выражение. Ахинаев торопливо провел пальцами по заросшему щети на горлу. «Ох, и привели изжогу!» — черт закатился в смехе. «Не бойся, Вальдемар! Кроме нескольких засосов на твоей шее ничего не просматривается. Эльвирочка-умница!» А на сцене. Ну что ж, сыльви, ее амплуа женщины вам, так что успокойся и тяни пиво. Владимир Иванович не заставил себя упрашивать, виски ломило, с удовольствием выхлебнул содержимое банки. Хорошо бы принять душ, освежиться, мечтательно подумал он и собрался уже его попросить об этом Яшу. Но тот. Догадливое бесте опередил вопрос, предложил сам. — Как завтракать будем? До сауны или после? — После, — не задумываясь, — ответил Ахенеев, и тут же спохватился, засомневался. — Интересно, что у них за сауна? Как бы в крутом кипятке не выварили, а то и в кислоте. Однако Яков и здесь не сплоховал, изрек правительский. «Не изволь беспокоиться! Твое здоровье, мое благополучие! все будет окей!» «Сам!» — он многозначительно отхнул пальцем в расписной потолок. «Иногда наведывается!» «И доволен!» Ехэнеев решился, выполз из цепких жарких объятий, принял вертикальное положение. «Веди, демон!» Хорошо пригнанная морёного дуба дверь Мягко вошла в проем, изолировала Ахинеева от мира, температуру воздуха в котором принято называть комнатной. Шкала термометра на стене показывала плюс сто пятьдесят, но порывалась забраться еще выше. Михаил Иванович кинул на деревянную скамью махровое полотенце, быстро разоблачился и совсем был лег, как внимание привлекли кнопки. Их разноцветный ряд у изголовья. Сервис, умиротворенно решил Лахенев, нажал наугад желтенькую и растянулся в ожидании того волшебного момента, когда тело прогреется до костей и станет невесомым. Он забылся. Анса! Полузакомое слово вывело Владимира Ивановича из состояния дремы. Он повернулся на бок, и волосы на голове зашевелились. «Визывал!» Две хорошо сложенные рослые фигуры, обвязанные полотенцами, в упор с откровенной издевкой разглядывали Ахинева. Владимир Иванович подтянул, ставшие вдруг чужими колени к животу, и что было сил, затряс головой. «Нет-нет-нет!» «Визывал! Визывал!» Как это Они переглянулись. По-турецки, по-ирански или по-рыбски? Не надо! зарал Ахынеев и обреченно подумал. Это конец мама. Значит, по-китайски, жесткий комплекс Мао Маюнь, безразлично прорезюмировала левая фигура и серия мощных. Фактёрских ударов распластала Владимира Ивановича по скамье. Ледяная вода привела Ахинеева в чувство. Ну и массажик! Бррр! Владимир Иванович бултыхался в бассейне, удивлённо швелил, двигал, обрёдшими эластичность конечностями. Вдоволь плававшийся он вышел из воды и уже безбоязненно отдался в лапы востокодеям которые нетерпеливо ожидали Ахинеева с намыленными мочалками. И вскоре, посвежевший, выбритый и благоухающий хорошей парфюмерией, Владимир Иванович покинул сауну.